Быстрым порывом, будто озорничая, пробуя силы, просвистел ветер, взвихрил нападавший снег, размел его по мокрому перрону и затих. Приостановился и снегопад. Но ясно уже было, что затишье временное, обманчивое. Как тщательно не охраняли ворота и станционные двери. В помощь дежурному милиционеру на этот раз отрядили комендантских патрулей, Женщины все равно прорвались, озабоченные сновали вдоль запруженного перона Вот курвы. У самих мужики воюют, а они тут. Досадливый голос солдата показался Зуеву знакомым, но он не мог вспомнить, чей же это голос. Клеймить их надо, как скотину. И не найдя отклика, не встретив поддержки, солдат и вовсе разобиженным тоном заключил. Падлы они! Умирать еще за них!» Зуев увидел Волкова. Тот спешил к нему, издалека улыбаясь во весь рот. солдат снующие вдоль перона, несмотря на запрет и покрики командиров, мешали Волкову, заслоняли дорогу. Он двигался особенной пружинищей походкой, весь изнутри заряженной нетерпением, ожиданием отправки. Внезапно он будто споткнулся, сделал жест, означающий: "Я сейчас". Подле забора, которым обнесена станция, особняком стояли полковник Щапов и майор Чепурный. К ним и направился Волков. Неожиданно для многих Чепурнова определили начальником штаба к Щапову. Всем казалось, что запасной полк немыслим без Чепурнова. Он тут едва ли не главная фигура. А он возьми да и подай рапорт. Прошу отчислить меня в действующую армию. И его рапорт приняли во внимание. Вроде бы не обошлось в этом деле Бещапова. Тот похлопотал за Чапурнова. Крутой поворот судьбы преобразил недавнего начальника строевой части. У него и походка изменилась. В ней верно сохранилась прежняя выправка, но прибавились стремительность и легкость. Он уже не топал больше строевым шагом напоказ. Зуев впервые увидел на его лице улыбку. Волков, подойдя к ним, козырнул, как положено, и замер. Зуев напрягся, стараясь расслышать хоть слово. Что опять затеял Волков? Не накликать бы беды на свою голову. Зуев, хоть он и не слышал ничего, безошибочно угадал первую фразу, произнесенную Волковым. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться». Щапов разрешил, правда, не очень любезно, сухо. Волков сказал что-то. Лицо Щапова построжело, пронзительный взгляд сверлил Волкова. «Всего одно слово бросил он. Зуев угадал, какое, повторите». Волков начал говорить. Щапов перебивал его короткими редкими вопросами. Чапурной слушал внимательно, с интересом, глядя на Волкова. Наконец-то взгляд Щапова потеплел, добрая усмешка пробежала по губам. Зуев облегченно вздохнул, пронесло. Щапов добавил еще два-три слова. Волков козырнул и четко по уставному повернулся. Мальчишески сияющими глазами он отыскал Зуева. Счастье переполняло его, сердце Зуева сжималось от зависти. — Слышишь? — спросил Волков, тихонько тряхнув фляжку, висевшую у него на поясе. — Вот почему ты сияешь! — спрашивал у подполковника разрешение выпить. — Почти угадал, — рассмеялся Волков. — Гниди одной, шкуру спас. — Говорю, товарищ подполковник, не хотите в дороге ЧП? Уберите из моего взвода гниду. — Гниду? — Ну, не гниду, — поправился Волков. Гнида — это про себя. Он потребовал. Говорите без загадок. Объясняю. Так и так. Будет смертоубийство. Если будет, пойдете под трибунал. Этого хотите? Нет, говорю, не хочу. Если б хотел, давно бы попал. Под трибунал попасть не штука. Хочу, чтобы не было ЧП. Сам него руки не замараю, но и сторожить его не нанимался. Спрашивает. «Как вы назвали фамилию, Волков?» «А, — говорит, — тогда понятно. Хорошо, переведем Шабаева в другую роту. На замену не рассчитывайте, ищите себе помком взвода сами». «Может быть, и не совсем точно, — недословно передал Волков недавний разговор. Но то, что он добился, чего хотел, сомнений не оставалось. Вдоль перрона передали команду, Шабаева требовал командир полка» волков оглянулся пытаясь увидеть на заполненном перроне фигуру своего помком взвода и не найдя махнул рукой встречу гада скажу молись за меня шкуру тебя спас по дороге они прихватили с собой переломова и за волков шагал уверенно будто изучил тут все тупики и закоулки между бревенчатой складской стеной штабелями тюков и ящиков нагороженных вдоль забора, отыскался укромный закуток. Неповторимый запах устоялся здесь, пахло мазутом и паровозной копотью, как всю дублистанцию, и еще грибной плесенью. Северная глухая стена Пакгауза давно начала гнить. Сейчас эти приторные запахи перешибала свежесть, разлитая в воздухе, принесенные вместе со снегом из мглистой вышины. — Ну, братцы, по три глотка, — объявил Волков. Первому дал фляжку Заварзину. Тот кулаком вытер губы и приложился. Послышалось бульканье самогона, не то в посудине, не то в горле у Заварзина. — Нам оставь! — пошутил Волков. Заварзин передал фляжку Переломову. Закусить было нечем. Переломов — пригоршний поддел с ближнего ящика, нападавший снег. Мне пора, надо проверить. Переломова не задерживали, понимали, у него уже появилась настоящая боевая забота. Пулеметчиков еще надо обучить. На головной установке станет дежурить сам, на другую определить солдаты, которые посмекалисти. Острое чувство зависти и тоски вновь охватило Зуева, когда он глядел вслед деловито бегущему Переломову. Тот весь был точно заряжен. И Волкову с Заварзиным недолго осталось ждать своего часа. Скоро и они займутся делом, ради которого призваны. Зуев по-прежнему козырять и топать. — Не горюй, долго не засидишься. — Глядишь, еще встретимся, — дружески хлопнул его по плечу Волков. И обернулся к Заварзину. — Проводил? — Проводил. Хотел только усадить в поезд, а как подумал... Двенадцать километров одной через лес. Таким возбужденным и словоохотливым Зуев никогда не видел Заварзина. Двенадцать верст, которые он недавно прошагал вместе со своей невестой-женой, владели его воображением сильнее, чем близкая отправка эшелона. Лишь сейчас вполне стало видно, что из них четверых он младший по летам. Обычная сдержанность и неразговорчивость придавали ему солидности и как бы прибавляли возраст. Подошла очередь Зуева. Он сделал глубокий вдох, стараясь не дышать, приложился к фляжке, добросовестно пропустил в себя три полновесных глотка. Закашлялся и поскорее заел сивушную горечь снегом. По первому пути коптя и фыркая паром Полз паровоз, тянул сцепленный состав. «Ну, братцы!» Волков раскинул руки, обнял, жестом этим предлагая им сомкнуться тесней. Плотно сдвинули головы, постояли так немного, ощущая друг друга плечами, ладонями, лбами, слыши свое слитное дыхание. «Все! Айда по вагонам!» Деловито зашагали, мимо ползущих навстречу им пустых теплушек. Мокрые порывы ветра то налетали сзади, то забегали спереди, сбоку, хлистали по лицу. Зуев насаживал пилотку то на одно ухо, то на другое. Толку от нее было немного. Волков ладонью хлобыснул Зуеву по плечу, обнял. Немного прошли так в обнимку, не замедляя шага. — Жалко остаешься. Уши тут обморозишь раньше, чем шапки выдадут, — сказал он. Снова в которой уж раз построили взводы, пересчитали солдат. Началась посадка. Пока не окончательная. Взводы распределятся по вагонам, поделят нары, и все опять высыпят на перрон, построятся, чтобы выслушать напутственную речь и после нее под духовой оркестр состав отвалит. Невдалеке от Зуева померещился чей-то устремленный на него взгляд. В следующее мгновение Зуев узнал чьи-то глаза. Старшего лейтенанта Шмеркина. Рядом с особистом был незнакомый офицер, в серой солдатской ушанке, преемник Шмеркина, начальник особого отдела в полку у Щапова. О чем-то они перебрасывались короткими фразами. Шмеркин не спускал Зуева своего цепкого взгляда. И вдруг Зуев догадывается, что Шмеркин глядит вовсе не на него, на кого-то за его спиной. Обернулся, позади стояла Ксена. Ее лицо словно окоченело. Увидев Зуева, она вскрикнула и кинулась к нему. Первой мыслью было, не подшутили ли над ней? Сбрехнув, что и он уезжает с эшелоном, Ксена доверчиво прибежала на станцию, чтобы успеть попрощаться. Но Ксена разыскивала его вовсе не для этого. Что-то внезапное и страшное обрушилось на нее. Она принесла ему свою беду, свое горе. Больше ей не с кем поделиться. Что случилось? Сдавив ее голову ладонями, он с силой оторвал ее от своего плеча, заглянул в глаза. Они были мутные от слез. Она пыталась что-то сказать, но судорожно стиснутые зубы не выпускали слов. Он отвел ее в сторону, не хотел, чтобы их видел Шмеркин. «Что случилось?» — повторил он. Ксена открытым ртом хватала воздух. «Коля! Коля!» Выдавила она, наконец, и трясущейся рукой полезла себе за пазуху. Достала вдвое сложенный почтовый конверт. Зуев все понял. Письма с фронта приходили сложенные треугольником. В конвертах присылали похоронки. Неприятности преследовали Шмеркина. Началось с расстрела. Не следовало мудрить, не нужно было слушать ничьих подсказок. Поручить дело своей команде, они бы не сплоховали. Черти угораздили прибыть комиссию. Без них расстреляли бы просто по-домашнему, без пышности, без оркестра. Опозорились. Да еще этот зануда Щапов поддел Шмеркина. Немного смелости требуется, чтобы расстрелять безоружного. — Нет, врешь, много. Кочура струсил, развел демагогию. Он не палач, а офицер. нащапово своего молись, паскуда. Не его бы заступничество, ты бы у меня под трибунал пошел, рядовым штрафником. Отправился бы на передовую, не командиром роты. Даже майор Чепурной с ним Шмеркин не водил компанию, не приятельствовал, но считал его сознательным. И тот, верно, изрядно надрызгавшись, На званом ужине брезгливо отстранился от Шмеркина. «Руки сначала отмой!» — вскричал он с пьяном. Скандал замяли. чепурнова выпроводили потихоньку. В тот вечер он нахлестался до чертиков. До полуночи не давал покоя собакам, топал по улицам. Но этот отгорцевал, уедет с эшелоном. Хорошую же компанию подобрал себе Щапов. Но самая горшая неприятность свалилась, откуда ее никак не ждал. Три дня назад дезертировал краса и гордость запасного полка сержант Зарипов. Теперь уже не оставалось сомнений. Дезертировал. Сразу-то Шмеркин не хотел верить. Каким путем, через кого пронюхал узкоглазый дьявол, что пришла его очередь ехать на передовую, там, на практике демонстрировать свое искусство скоростной стрельбы. Проводы намеревались обставить торжественно. Генерал решил вручить Зарипову именной карабин с оптическим прицелом. Ради такого случая в полк прибыл корреспондент. «Бить врага по-зариповски» — так должна была называться статья, которую он готовил. Замах у корреспондента Наполеоновский намеревался продолжить публикации о своем герое до победного конца войны, после составить книгу. Скорее всего, он и раскрыл Зарипову, сколь славное будущее уготовано тому, какая геройская слава выпадет на его долю. Увы, Зарипова не прельстила слава героя, вполне ведь возможно, что и посмертное Шмеркин заранее предвидел, прибавится в полку еще один нераскрытый побег, Гирьками они навешивались на особисто. И вот только сейчас, на перроне, перед самой отправкой эшелона, когда Шмеркин увидел Зуева и официантку из офицерской столовой и догадался, какие отношения связывают их, он сообразил, от отчего сорвалась его попытка завербовать Ксену в осведомители. Зная он раньше об этом, никуда бы она, голубушка, не делась, Не изжито еще, не вытравлено из наших людей мещанская слабость привязываться друг к другу. Любить ли, дружить ли, просто ли дорожить родственными отношениями? Шмеркин тем и сильней их, что его на этой слюнявой мякине не купишь. Ни родственные отношения, нелюбовные и дружеские должны связывать людей, а только служебное положение. «Вы у меня еще оба попляшете», — мстительно подумал он. Начавшаяся пурга смазала торжество. Речь полковника слышали разве лишь те, что поблизости. Вьюга уносила слова в мятежное, ноющее пространство. По вагонам вторично прокатилась вдоль перона. Началась посадка. Солдаты, подсаживая друг друга, заскакивали в теплушке. Из недавней казармы землянки переселялись в казарму на колесах. Печное пламя, повсюду уже затопили времянки, прерывисто озаряло внутренность вагонов, небольших отсеков привычной казармы с нарами в два этажа. Крутила метель, швыряя мокрым снегом в лицо. Надсадно завывал ветер. Белые вихревые столбы... Загнанно метались между длинным составом и рядами пакгаузов. В этой кутерьме озабоченно сновали сержанты и офицеры. Тут же в открытую, уже никого не таясь, обнимались недавние любовники, смеялись и плакали женщины, висли на шее, одаривая уезжающих мужиков последней лаской. Надрывно причитал женский голос. Пурга -то вовсе его что усиливало, и сама, подделываясь под чужое горе, стонала и выла женскими голосами. Дежурный побежал в вокзал передать начальнику станции трогать эшелон. Из ближайшей теплушки выпрыгнул Переломов, Белозуба сверкая что ты говорил Зуеву, хлопая его по плечу. — С Богом! — произнес Зуев. Они еще раз до боли стиснули друг другу руки. Переломов на ухо прокричал что-то ксении и ее тоже похлопал. На перроне остались одни провожающие офицеры, до да кое где еще обнимались последние пары. Женщины отчаянно висли на шее силой своей страсти и нежности, пытаясь оборонить уезжающих от жуткой неизвестности, в которую унесет их теплушечный состав. С свет железнодорожного фонаря. Вдоль перрона торопился сгорбленный путеец, прячущий лицо в промасленный ватник. Ненадолго осветил оркестрантов. В первое мгновение увиденная картина изумила, показалась невозможной. Оркестранты, держа трубы у рта, изо всей силы раздували щеки, двигали губами, как делают обычно, когда оркестр играет, но ничего не было слышно. Можно подумать, что солдаты притворялись, делали вид, будто стараются изо всех сил. Но уже в следующий миг Зуев явственно различил музыкальный отрывок, тут же перекрытый разбойничьим свистом пурги. И после уже и не видя оркестра, лишь по тусклому отцвету медных раструбов, угадывая в несущихся снежных потемках место, где расположились музыканты. Зуев то и дело улавливал на слух отрывки знакомого марша, смешанные с завыванием метели и истошным, пронзительным женским криком «Пашенька!». Внезапным металлическим дребезгом в эту неразбериху врезался ляск буферов дрогнувшего состава. Медленно, будто нехотя, поползли вагоны. Из распахнутых дверей Показывались чьи-то руки, кто-то кричал неизвестно кому. Все это медленно уплывало в белесую круговерть. Неизвестно, откуда взялся Волков, взъерошенный, стремительный, с безумными глазищами. В руках у него красноармейский шлем. Зуев не расслышал ни слова. Волков сорвал с его головы пилотку и насадил буденовку, влажную от нападавшего в нее снега кинулся вслед за уходящими вагонами, пурга тотчас поглотила его. На мгновение вынырнули из падеры Щапов и чепурной на ходу заскочили в штабную теплушку. Поезд набрал скорость, последние вагоны пронеслись мимо. Из снежной мути на мгновение блеснули отполированные круги буфера конечного вагона и тут же сгинули и завихрилась, понеслась вдоль голых рельсов нетерпеливая поземка. Из нее вдруг выплеснула многоколесный стукаток ушедшего поезда и тут же оборвала как будто состав исчез бесследно. Зуев представил себе всю необъятность заснеженной земли, белого простора, прочеркнутого тонкими нитями рельсов. И десятки точно таких же составов, сквозь буран, стремящихся по этим нитям на юго-запад страны. Псена прильнула к нему. Зуеву почудилось, он слышит, как бьется ее сердце. На перроне никого уже не осталось. Пора было возвращаться домой, утром снова идти в казарму. Жизнь в запасном полку продолжалась. Конец книги. Декабрь 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.